Глава 41. 8.29. Клаудия взяла вора записок писем и ответов из лотка, исходящей на столе Данроса, и принялась разбирать их. Привычный вид за окном скрыла стена дождя и низкая облачность, но температура упала, и было приятно ощущать, что влажность последних недель пошла на убыль. Старинные часы в серебряном кардане на каминной полке пробили половину девятого. Кардан Крепление из встроенных друг в друга вращающихся колец для поддержания прибора устойчиво в горизонтальном положении. Звякнул телефон. Клаудия взглянула на него, но даже не швырнулась, чтобы ответить телефон, позвонил и умолк. Вошла секретарь Данреса Сандра И. с новой кипой документов и почты и положила все это в лоток входящий. «Проект контракта с Паркон лежит сверху, старшая сестра». Вот список его встреч на сегодня, во всяком случае тех, о которых я знаю. Десять минут назад звонил суперинтендент Квок. Она залилась краской под взглядом Клаудии. Фигуру Сандры плотно облегал Чун Сам с высоким разрезом сбоку и стоячим воротничком по последней моде. Он звонил Тайбаню, а не мне, старшая сестра. Попросите Тайбаня перезвонить ему но я надеюсь, младшая сестра, ты достаточно долго говорила с досточтимым молодым жеребцом и обворожительно замирала от восторга. «И вздыхала?» — спросила по-кантонски Клаудия, а потом незаметно для себя пришла на английский. Разговаривая, она разбирала записки, складывая их в две отдельные стопки. «Вообще-то его нужно хватать и держать обеими руками, чтобы благополучно ввести в семейное стойло, и чтобы его не захомутала какая-нибудь сладкоречивая балаболка из другого клана. О да. Я еще зажгла пять свечей в пяти разных храмах. Надеюсь, в свободное время, а не в рабочие часы компании. О, да, конечно. Обе рассмеялись. И мы договорились встретиться. Завтра ужинаем вместе. Прекрасно. Прикинься скромницей, оденься строго, но не надевай бюстгальтера, как Орландо. О, значит, это правда. Ох, вы думаете, мне следует так поступить? Сандра и была поражена. «Для молодого Брайана — да», — хищикнула Клаудия. «Он в таких делах разбирается». «Мой прорицатель говорит, что нынешний год будет для меня чудесным». «Какой ужас этот пожар! Правда?» «Да». Клаудия пробежала глазами список встреч. «Линборг через несколько минут. Сэр Луис Базилио, восемь сорок пять. «Когда приедет сэр Луис, сэр Луис ждет у меня в офисе». Он знает, что приехал раньше времени. Я принесла ему кофе и утренние газеты. На лице Сандры И. выразилась тревога. Что должно случиться в десять часов? Откроется фондовая биржа. Твердо проговорила Клаудия, передавая ей стопку побольше. Этим займись ты, Сандра. О, вот еще что. Он отменил пару собраний советов директоров и ланч, но этим займусь я сама. Вошел Данрус, и обе подняли головы. «Доброе утро», — сказал он. Лицо у него было еще серьезнее, чем раньше, а синяки только подчеркивали суровое выражение. «Все так рады, что вы не пострадали, Тайбань!» — Какетливо прочирикала Сандра И. «Благодарю вас». Она вышла, Дан располюбовался ее походкой, потом перехватил взгляд Клаудии. Часть серьезности покинула его. «Что может быть лучше красивых девчонок, верно?» Клаудия усмехнулась. «В ваше отсутствие пару раз звонил ваш личный телефон». Этот телефон нигде не значился, и было заведено, что трубку снимает только он и дает этот номер лишь членам семьи и немногим избранным. О, спасибо. Отмените все с настоящего момента до полудня, кроме Линбора, старого сэра Луиса, Базилио и банка. Последите, чтобы все было на высшем уровне для Пен и Мисс Кетти. В аэропорт ее отвезет Гевеллан. Сначала дозвонитесь до прижимистого Дуна, а также до Ландоматы. Спросите, смогу ли я увидеться с ним сегодня, предпочтительно в 10.20, в кофе-плейс. Вы видели мою записку про Зеппа? Да. Это ужасно. Я обо всем позабочусь. Звонил адъютант губернатора. Вы будете на встрече в полдень? Да. Данрос снял трубку и набрал номер. А Клаудио вышла и закрыла за собой дверь. «Пен, ты хотела поговорить?» «Ойен, да, но...» Я не звонила, если ты это имеешь в виду. Я думал, это ты звонила по моей личной линии. Нет, но мне всегда так приятно, когда ты звонишь. Я узнала про пожар из утренних новостей и не была уверена, приснилось мне или нет, что ты приходил вчера вечером. Я... я так переволновалась, извини. А Тат сказала, что ты ушел рано, но я не доверяю старой ведьме, она иногда заговаривается, Извини». Это было ужасно. Нет, вообще-то все не так уж плохо. Он вкратце рассказал ей о событиях вчерашнего вечера. Теперь, когда он знал, что у нее все в порядке, ему хотелось поскорее положить трубку. Я представлю себе подробный отчет, когда заеду, чтобы отвезти в аэропорт. Я узнавал про ваш рейс. Самолет должен вылететь вовремя. Послышался сигнал переговорного устройства. Минутку, Пен. Да, Клаудия. Суперинтендент Квок на линии 2. Говорит, это важно. Хорошо. Извини, Пен, мне пора. Заеду за тобой с запасом, чтобы успеть на рейс. Пока, дорогая. Что-нибудь еще, Клаудия? Самолет Билла Форстера из Сиднея задерживается еще на час. Мистер Хевигелл и Джон Джон готовы встретиться с вами в 9.30. Я звонила, чтобы получить подтверждение. Насколько я знаю, они сегодня в банке в шести утра. Беспокойство Данроса росло. Он пытался поговорить с Хевигеллом с трех часов вчерашнего дня, но заместителя председателя не было на месте, а вчера вечером возможности... Не представилось. Это нехорошо. Когда я приехал туда сегодня в 7.30, на улицу у банка уже собралась толпа. Вик ведь не рухнет, правда? В ее голосе слышалась тревога. Если они рухнут, мы все полетим к черту. Он ударил по клавише два. — Привет, Брайан, что случилось? Квок рассказал ему о Джоне Ченне. Господи боже, бедный Джон! После того, как вчера вечером им передали деньги, я думал... — Какие сволочи! «Он убит уже несколько дней назад?» «Да. Дня три, по меньшей мере. Ублюдки. Ты звонил Филиппу или Диане?» «Нет еще. Хотел сообщить тебе первому». «Хочешь, чтобы я им позвонил?» Филип сейчас дома. После всей этой вчерашней истории с выкупом я разрешил ему не приходить на утреннее собрание в восемь. Сейчас позвоню». «Нет, Йен, это моя работа». «Извини за плохие новости, но я подумал, что ты должен знать про Джона». «Да». Да, старина, спасибо. Слушай, у меня тут одно дело у губернатора около семи, но к 10.30 все закончится. Не хочешь выпить или перекусить на ночь? Да, неплохая идея. Может, в баре Квенс? В отеле Мандарин? В 10.45? Хорошо. Кстати, я попросил, чтобы твою Тай-тай пропустили прямо через паспортный контроль. Извини за плохие вести. Пока. Положив трубку, Данрос поднялся и стал смотреть в окно. Жужжал интерком, но он его не слышал. Бедолага! Бормотал он, какая нелепая смерть, черт возьми. Раздался тихий стук в дверь, и она приотворилась. Это была Клаудия. Извините, Тайбань, Ландо Мата на линии 2. Данрос присел на край стола. Привет, Ландо. Нельзя ли нам встретиться в 10.20? Да-да, конечно. Я тут узнал про Азеппелина. Ужас! Сам еле выбрался. Проклятый пожар! «Но мы все же выбрались, а? Джос, «Ты уже говорил с прижимистым?» «Да, он приезжает на следующем пароме. Прекрасно. Ландо, мне сегодня может потребоваться твоя поддержка. Но, Йен, мы же обговорили все это вчера вечером. Я понял, что...» «Да. Но мне нужна твоя поддержка сегодня». Голос Даннерса стал жестче. Последовала долгая пауза. «Я...» Я поговорю с Прижимистым. Я тоже поговорю с ним. А пока я хотел бы знать, могу ли рассчитывать на твою поддержку сейчас. Ты пересмотрел наше предложение? Мне рассчитывать на твою поддержку, Ландо? Или нет? Еще одна пауза. По голосу Маты чувствовала, что он нервничает. Я... я скажу, когда встретимся, в 10.20. Извини, Йен, но мне действительно нужно сначала поговорить с Прижимистым. Встретимся за кофе. Пока. Щелчок, и телефон умолк. Данрос аккуратно положил трубку и пробормотал в полголоса. «Дзюни ломоландо, старый приятель!» На мгновение задумавшись, он набрал номер. «Мистера Бартлета, пожалуйста». Его телефон не отвечает. «Вы хотите сообщение?» Спросил оператор. «Прошу переключить меня на мисс Кейси Челок». «Что?» «Кейси. Мисс Кейси». Послышался тоновый сигнал, а затем сонный голос Кейси. «Алло!» — ой, извините, я перезвоню попозже. — О, Йен! Нет, — Нет-нет, все нормально. Мне надо... Мне давно уже надо было вставать. Она подавила зевок. — Господи, как я устала! Мне этот пожар не приснился, нет? — Нет, Сирануш. Я лишь хотел убедиться, что с вами обоими все в порядке. — Как вы себя чувствуете? — Не ахти, должно быть, что-то подрастянуло. Не знаю, то ли от смеха, то ли от рвоты. — А у вас все нормально? — Да, пока что. — Как насчет температуры? Ничего такого? — Именно за этим велел следить доктор Тули. — Не думаю. — Линка я еще не видела. — Вы с ним говорили? — Нет, он не отвечает. — Слушайте, я хотел бы пригласить вас обоих на коктейль в шесть. — Я? — Так с удовольствием. — Еще один зевок. — Рада, что у вас все в порядке. Я перезвоню попозже, чтобы... Снова интерком. Губернатор на линии 2, Тайбань. Я сказала, что вы будете на утренней встрече. Хорошо. Послушайте, Сирануш, коктейль в 6, а если нет, то попозже поужинаем. Я перезвоню потом и подтвержу. Хорошо, Йен. И спасибо за звонок. Не за что. Пока. Дан ткнул клавишу 2. Доброе утро, сэр. Прошу прощения за беспокойство, Йен, но мне нужно поговорить с вами об этом ужасном пожаре сказал сэр Джеффри. «Просто чудо, что не погибло больше людей. Министр рвет и мечет из-за смерти бедного сэра Чарльза Пенниворта, и в совершенной ярости из-за того, что принятые у нас меры безопасности позволяют такое. Поставлен в известность кабинет министров, так что мы можем ожидать последствий на самом высоком уровне». Данрос изложил свою идею насчет кухонь для Абердина, приписав авторство «Шита Джуну». «Превосходно! Шити умница!» Но это лишь начало. А пока что уже звонил Робин Грей, Джулиан Бродхерст и другие члены парламента. Они просят о встрече, чтобы выразить протест по поводу наших никуда негодных правил пожарной безопасности. Мой адъютант говорит, что Грей просто в ярости. Сэр Джеффри вздохнул. Возможно, он и прав. Во всяком случае, этот джентльмен собирается, по мере возможности, раздуть историю, преподнести ее в самом скверном для нас свете. Я слышал, завтра они с Бродхерстом устраивают пресс-конференцию. Теперь, когда бедного сэра Чарльза нет живых, старшим делегацией стал Бродхерст. И одному богу известно, что будет, если эти двое начнут излагать свои чванливые взгляды на Китай. Пусть министр заставит их замолчать, сэр. Я просил его, но он сказал, Боже правый, Джеффри, заставить замолчать члена парламента? Да это хуже, чем пытаться поджечь сам парламент. Все это на самом деле так утомительно. Я подумал, может, вы смогли бы утихомирить мистера Грея. Я собираюсь посадить его рядом с вами сегодня вечером. Я бы не сказал, что это хорошая мысль, сэр. Он просто ненормальный. Абсолютно согласен, Йен. Но я был бы вам крайне признателен, если бы вы хоть попытались. Вы единственный, кому я могу это доверить. Квиллан может его прибить. Он уже звонил и официально отказался, исключительно из-за Грея. Может, вы не откажетесь пригласить этого типа на скачки в субботу? Данросс вспомнил про Питера Марлоу. «Почему бы вам не пригласить Грея и всех остальных в вашу ложу?» «А я какую-то часть времени возьму его на себя. Слава богу, там не будет, — Пен, — подумал он. «Очень хорошо. Следующее. Роджер попросил меня встретиться с вами в банке завтра в шесть часов». Данросс дал молчанию затянуться. «Йен?» «Да, сэр. В шесть. К этому времени Синдерс тоже должен быть там». «Вы его знаете, сэр? Лично?» Да. Что? просто хотел убедиться. Теперь замолчал губернатор. Данрос еще больше напрягся. Хорошо, в шесть. Дальше вы слышали про Джона Ченя? Да, сэр, всего несколько минут назад. Как не повезло. Согласен, бедняга. И надо было этой заварухе с Вервольфами случиться именно сейчас. Дело Ченя, несомненно, станет громким. Все противники Гонконга поднимут вой. Пока одна досада, не говоря уже об этой трагедии. Боже мой. Ну, по крайней мере, мы живем... «В занятные времена, вокруг одни проблемы?» «Да, сэр, у Виктории неприятности...» раз задал этот вопрос как бы между прочим, но сам напряженно вслушивался, и от него не ускользнуло едва заметное колебание сэра Джеффри, прежде чем тот непринужденно ответил «Боже, милостивый, нет». «Мой дорогой друг, как вам только такое в голову пришло?» «Ну, благодарю вас, Йен. Остальное можно отложить до нашей встречи в полдень». «Да, сэр, Дан положил трубку и вытер пот со лба. Очень зловеще, черт возьми». «Это колебание», — сказал он себе. «Если уж кто знает, насколько плохи дела, то это сэр Джеффри». «Дождь с новой силой» — забарабанил в окна. «Столько еще нужно сделать?» — он взглянул на часы. «Сейчас Линбор, потом сэр Луис. Он уже решил, что ему нужно от главы биржевого комитета, чего он должен добиться от него». На заседании внутреннего правления сегодня утром он не сказал об этом. Позиция остальных вызвала у него раздражение. Все они, и Жак, и Гевеллан, и Линбор, были убеждены, что Виктория станет поддерживать Стронс до конца. «А если нет?» — спросил он. «У нас есть сделка с Паркон. Как это Виктория может не помочь? Такое даже в голове не укладывается. А если не поможет?» «Может, Горнт больше не будет продавать? Он будет продавать. Как быть?» Если не удастся остановить его или отсрочить платежи Тодда и Орлину, мы окажемся в очень скверном положении. Мы не можем отсрочить платежи, — снова подумал он, — без банка или без маты или без прижимистого, даже сделка с Паркон не остановит Квиллана. Квиллан знает, что у него есть весь сегодняшний день и вся пятница, чтобы продавать, продавать и продавать. А мне все не купить. Мастер Линберг, Тайбань. «Пригласите, пожалуйста». Он бросил взгляд на часы. Линбор вошел и закрыл за собой дверь. «Ты опоздал почти на две минуты, да?» «Прошу прощения». «Похоже, мне не удается донести до тебя, насколько важно быть пунктуальным. Без этого с шестью тремя компаниями не управиться. Если это повторится еще раз, останешься без годовой премии». Линбор покраснел. «Прошу прощения». «Я хочу, чтобы ты принял наш филиал в Сиднее вместо Билла Фостера». Линбор Струан просиял. «Да, конечно, это по мне. Я давно уже хотел управлять чем-то самостоятельно, вот и прекрасно. Я хочу, чтобы ты вылетел завтра рейсом «Кантас» и «Завтра». Но это невозможно», — взорвался Линбор. И его довольно выражение как не бывало. «Мне нужно пару недель, чтобы все...» Голос Данреса стал таким мягким и в то же время таким беспощадно резким, что Линбор Струан побледнел». Я все это понимаю, Линбор. Но я хочу, чтобы ты отправился туда завтра, на две недели. Потом вернешься и доложишь, понятно? Да, понятно. Но как же суббота, как же скачки. Я хочу посмотреть, как бежит Ноубл Стар. Дан лишь взглянул на него. Я хочу, чтобы ты был в Австралии завтра. Фостеру не удалось завладеть Вулара Пропертис. Без Вулара у нас не будет фрахтователя на суда. «Без фрахтователя наши сегодняшние банковские договоренности недействительны. У тебя две недели, чтобы исправить положение и доложить. А если я этого не сделаю...» Линбор был взбешен. «Ради бога! Не трать зря время! Ты знаешь ответ. Если ты этого не сделаешь, то больше не будешь членом внутреннего правления. А если завтра ты не улетишь этим рейсом, то пока я тайбань, ноги твоей не будет в Струанс». Линбор Струан открыл было рот, но передумал говорить. «Хорошо» подвел итог Данрос. — Если у тебя выгорит с Вулара, твой оклад будет увеличен вдвое. Линдбор строно лишь смотрел на него во все глаза. — Что-нибудь еще, сэр? — Нет. До свидания, Линбор. Линбор кивнул и широкими шагами вышел. Когда дверь за ним закрылась, Данрос позволил себе тень улыбки. — Много мне-то себе, ублюдок мелкий. Пробормотал он под нос, встал и снова подошел к окну. Он чувствовал себя как в клетке. Хотелось прочистить голову, рассекая волны на быстроходном катере или, еще лучшем, часть в машине, проходя повороты чуть быстрее, чем нужно, разгоняя и машину, и себя чуть сильнее на каждой прямой. Рассеянно поправив картину, он в глубоком раздумье смотрел на капли дождя, опечаленный смертью Джона Ченя Дождевая капля преодолела дистанцию с препятствиями и исчезла. За ней последовала еще одна, потом еще и еще. За окном по-прежнему ничего не было видно, а дождь все хлестал и хлестал. Звякнув, снова ожил его личный телефон. «Да, Пен», — сказал он, сняв трубку. «Мистер Данрос?» — послышался незнакомый голос. «Да, кто это?» — напряженно спросил он, теряясь в догадках, кто бы это мог быть, что за странный акцент. «Меня зовут Кирк, Джейми Кирк. Мистер Данрос, я... э, я приятель...» — Мистера Гранта, мистера Алана Мэтфорда Гранта. Трубка чуть не выпала из руки Данроса. — Алло? Мистер Данрос? — Да, пожалуйста, пожалуйста. Данрос уже преодолел первоначальный шок. АМГ был одним из немногих, кому он давал этот номер, и АМГ знал, что им нужно пользоваться только в самом крайнем случае, а давать его кому-то можно лишь в случае суровой необходимости. Чем могу быть полезен? Я... «Из Лондона, вернее, Шотландии. Алан просил позвонить вам, как только я буду в Гонконге. Он э, дал мне ваш номер. Надеюсь, не побеспокоил?» «Нет, совсем нет, мистер Кирк. Алан передал для вас пакет, а также хотел, чтобы я поговорил с вами. Моя... мы с женой в Гонконге три дня, и я... Э я хотел спросить, не могли бы мы встретиться?» «Конечно. Где вы остановились?» — спокойно спросил Даннерс, хотя сердце бешено колотилось. — В отеле Девять драконов» в Коулуне, номер 455. — Когда вы последний раз виделись с Салоном, мистер Кирк? — Когда мы уезжали из Лондона. Это было... М -м, уже две недели назад. — Да, две недели назад, как один день. Мы... Э -э, мы были в Сингапуре и Индонезии. А что? — Вам удобно было бы после ланча? — Прошу прощения, но до пятнадцати-двадцати у меня все забито. В это время мы могли бы встретиться, если вас это устраивает. пятнадцать Прекрасно. Я пришлю за вами машину и... О, в этом... Э, в этом нет необходимости. Мы можем сами добраться до вашего офиса. Это меня нисколько не затруднит. Машина заедет за вами в 14.30. тридцать в глубокой задумчивости положил трубку. Часы пробили в восемь Раздался стук в дверь. Она открылась и вошла Клаудия. «Сэр Луис Базилио, Тайбань». В банке Виктория Джон Джон кричал в трубку. «Мне наплевать, что вы, ублюдки, думаете там, в Лондоне. Я говорю вам, что у нас здесь начинается банковская паника. Все на самом деле выглядит очень скверно, я...» «Что? Говорите громче. У нас связь скверная. Что?» «Да какое мне дело, что у вас полвторого ночи?» «Где бы, черт побери, вы не находились. Мне четыре часа было до вас не дозвониться. Что?» — Чей день рождения? Боже всемогущий! Его брови песочного цвета взмыли вверх, и он пытался сдержать гнев. — Послушайте, просто свяжите черт возьми, сите, и монетным двором и скажите им «Алло!» — Да, скажите им, что на всем этом проклятом острове могут кончиться деньги и «Алло! Алло!» — О, боже мой! Он стал нажимать и отпускать рычаг. «Алло!» Потом швырнул трубку, выругался и ткнул кнопку интеркома. — Мисс Милс, разъединили. Пожалуйста, соедините меня с ним снова как можно быстрее. Хорошо. Послышался спокойный, очень английский голос. «Здесь мистер Данрес. джон Джон-Джон взглянул на часы и побелел. «Девять тридцать три. О, Господи! Подождите. Да, подождите с этим звонком. Я...»